Глава 36. «Рома, спасибо за помощь с расписанием. От души благодарю коллегу. Только я уже дома доделаю таблицу». Серов собирается с стола документы и заметно смущается. Он не так давно перевёлся в наш университет. Молодой, активный и жизнерадостный. Студенты его обожают. И я понятия не имею, почему Нина Васильевна считает романа безответственным. Может, просто завидует? «Не за что, Майя!» Если нужна будет моя помощь, смело обращайся. Дмитрий Анатольевич, например, часто напрягал меня бумажной работой. Часто не стану, клянусь. Вскидываю руки в воздух. Рома смеется и задорно подмигивает. Улыбнувшись ему, я сохраняю документы и закрываю остальные вкладки. Можно было бы и дальше сидеть за ноутбуком, но глаза уже болят от напряжения, а желудок сводит от голода». мысленно предвкушая, как вернусь домой, приму душ и поужинаю, бросаю в сумку ключи, телефон и бумаги. Экран ноутбука подозрительно моргает, когда я веду мышкой к пуску задач, а затем ненадолго зависает. «Ты опять за свое», — цокуя языком. «Если хочешь умереть, сделай это, пожалуйста, когда я закончу работу». Ян не единожды просил меня не мучиться и купить новый ноутбук, но я человек привычки. Сложно выхожу из зоны комфорта, перестраиваюсь и долго привыкаю. Наверное, поэтому всячески оттягиваю поездку в магазин. В кабинете появляется уборщица, гремя ведром и шваброй. Она всем своим видом будто напоминает, что я обещала покинуть рабочее место не позже семи. Сейчас на секундочку половина восьмого. Ускорившись, подхватываю подмышку ноутбук и выхожу из кафедры. Снова самое последнее, потому что пока с трудом справляюсь с прибавленным объёмом работы. На улице пусто, на парковке почти не осталось автомобилей. Я непроизвольно ищу глазами Титова. Всю неделю он появлялся здесь в перерывах, тем самым выработав у меня привычку. Мы общались, много смеялись и пили кофе, даже когда не очень-то хотелось. Сегодня Вова не появился, не написал, не позвонил. И не предупредил. Это вполне нормально, потому что мы ничем друг другу не обязаны. И тем не менее, я почему-то продолжала инстинктивно выглядывать на улицу в надежде его увидеть. Бросив ноутбук на переднее сиденье, завожу двигатель и плавно трогаю с парковки. Дома никого. Ян уже который день находится в командировке, загружен на максимум. По разговорам он планируется вернуться к концу недели, а я пока не поняла, успела ли по нему соскучиться. Каминский утверждал, что очень. Дорога домой занимает много времени и сил. Я оставляю автомобиль под навесом, выхожу на улицу. В небе блестят молнии, раздаются раскаты грома. Первым делом я снимаю босоножки на тонкой шпильке и бросаю их в прихожей. Не на полку, а куда придется. Сегодня мне хотелось выглядеть особенно стройной и красивой, чтобы ловить восхищенные и полные обожания взгляды Титова, которые были подобны зависимости. Приняв душ, кутаюсь в мягкий халат, разогреваю ужин и ставлю на обеденном столе ноутбук, намереваясь параллельно поработать. Экран вспыхивает сначала чёрным, затем синим. На этом моменте зависает. Не помогает ни одно мое действие, потому что вскоре ноутбук попросту выключается, несмотря на сложные комбинации клавиш, постукивания и даже просьбы. «Ты меня этим не испугаешь», — фыркую в ответ. «Я сохранила нужные документы на Google Диск». Открыв телефон, набираю сообщение Яну. Последнее, что я ему написала, так и висит непрочитанным. В нем было всего два слова. «Как ты?» «Это срочно. Я могу взять твой ноутбук?» — пишу мужу. Отправив, жду не больше минуты. Каминский появляется в сети, печатает. «Каждый раз у меня замирает сердце». Да, он в кабинете. И всё. Больше ни слова. Не знаю, чего я хотела, но наверняка большего. Мне всегда недостаточно Яна, его слов, прикосновений и близости. То, что он даёт, я как губка досуха впитываю. Поднявшись с места, я выхожу из кухни и следую прямо по коридору. На улице снова гремит гром, и я молюсь, чтобы в нашем посёлке не выключили свет, иначе мне будет жутко в огромном доме одной. Ян редко работает удалённо, и полностью оборудованный кабинет на первом этаже у нас скорее для красоты, но над его дизайном я трудилась изо всех сил. В период ремонта мне казалось, что муж сможет больше времени проводить здесь, поэтому тихий уютный уголок, который находится сразу же за кладовкой, делался максимально комфортным. Впрочем, в этом доме всё сделано с душой и большой верой в светлое будущее. Сейчас из неё почти ничего не осталось, разве что на самом донышке. Взяв ноутбук мужа, я возвращаюсь на кухню. Подмащиваю под себя ноги, Устраиваюсь поудобней. Нажав на кнопку включения, жду несколько секунд, прежде чем на экране покажется стандартная заставка. Открыв браузер, ввожу нужный адрес почты и пароль. Пока копаюсь в документах, в правом нижнем углу вспыхивает входящее сообщение из месседжера, который Ян, похоже, установил на ноутбук. Платеж не прошел. Утром попробую еще. пишет сообщение Тина. Я отвожу взгляд и возвращаюсь к работе. Старательно продолжаю заполнять таблицу, как и учил меня Рома. Пульс учащает удары. Когда переписка с помощницей продолжается, на отвечает грубым матом, не стесняясь в выражениях. На «ты», естественно. У Каминского и Тиной, похоже, появилось больше общего за несколько совместных месяцев, чем у нас с ним почти... «За девять лет. Не волнуйся, я все сделаю», — успокаивает Яна, послушная девочка. «Читаю и зубы сводит. В этот момент мне невольно хочется поддаться собственным слабостям и открыть вкладку месседжера, чтобы увидеть и более ранние диалоги, понятия не имею для чего. Проверить, подсмотреть одним глазом, убедиться в том, что меня не обманывают. Чтобы что?» Я буквально бью себя по рукам, но помогает откровенно паршиво. Не успев моргнуть, я уже жму указательным пальцем на мышку, попадая на иконку месседжера. Нервно оглядываюсь по сторонам, словно кто-то может меня увидеть. Ещё с детства, случайно взяв мамин телефон и открыв её переписку с неким Карлом, я усвоила важный урок — что читать чужие сообщения очень и очень плохо. Видимо, жизнь меня ничему не научила, потому что в следующую секунду, натыкаясь на переписки мужа и листая их ниже, на меня будто выливают ушат ледяной воды».